Оконква не прикасался к пище два дня после смерти Экимифуны. С утра до вечера он пил пальмовое вино, в покрасневших глазах его стояла ярость, как у упойманный за хвост крысы, который вот-вот шарахну Он позвал Нвое посидеть с ним. Но мальчик боялся его и выскользнул из обе, как только заметил, что отец задремал. Ночью Оконква не спал. Он старался не думать об Акимефуне, но чем больше старался, тем больше думал о нем. Один раз он встал и пошел бродить по усадьбе, но был настолько слаб, что у него подкашивались колени. Он сам себе напоминал пьяного гиганта на ножках, тонких, как у москита. Время от времени озно похватывал его с головы до ног. На третий день он попросил свою вторую жену Квенфи пожарить ему бананов. Она приготовила их так, как он любил, на бабовом масле с ломтиками рыбы. Ты не ел два дня, сказала его дочь Эзинма, принесшая еду. Так что должен съесть это все. Она уселась на пол, вытянув перед собой ноги. Оконку ел рассеянно. Ей надо было родиться мальчиком, подумал он, глядя на десятилетнюю дочь и протянул ей кусочек рыбы. Ступай, принеси мне холодной воды, сказал. Изинма жуя рыбу выскочила из хижины и вскоре вернулась с кружкой воды, которую набрала в большом глиняном кувшине, стоявшем в доме ее матери. А конква принял кружку из ее рук и залпом выпил воду. Потом сел еще несколько ломтиков банана и отодвинул миску. «Принеси мой мешок», — попросил он. Изинма принесла мешок из козьей кожи, лежавшей в дальнем углу хижины. Он стал шарить в нем в поисках табакерки. Мешок был глубоким, и ему пришлось засунуть руку на самое дно». Кроме табакерки, там были и другие вещи, в том числе рог для вина и маленькая колебаса, которые стукались друг от друга, пока он искал табакерку. Найдя, наконец, он вынул ее, и, прежде чем высыпать щепотку табака на левой ладонь, несколько раз постучал ее колено. Потом вспомнил, что не достал из мешка табачную ложечку. Снова обшарил мешок, нашел маленькую плоскую ложечку-лопатку и слоновой кости, и на ней поднес к носу коричневую понюшку. Изинма взяла в одну руку миску, в другую пустую кружку и вернулась к матери. «Ей надо было родиться мальчиком», — снова сказал себе Аконква. Мысли его опять обратились к Эммифуне, и он задрожал. «Придумать бы себе какую-нибудь работу, чтобы забыться». Но ушел сезон передышки между сбором урожая и следующим сезоном посадки. Единственной работой, которой занимались мужчины в это время, было покрытие глиняных заборов усадьбы новыми пальмовыми ветвями. Но Аконква уже ее выполнил. Он закончил ее в день нашествия саранчи, и тогда он трудился по одну сторону стены, а и Киммифу на инвоя с другой. Тогда это ты превратился в дрожащую старуху?» — спросил себя Аконку. «Ты, известный во всех девяти деревнях своим бесстрашием воинах. Как может мужчина, убивший пятерых в сражении, развалиться на части из-за того, что прибавил к их числу мальчика? — Аконква, ты впрямь стал бабой. Вскочив на ноги, он повесил мешок на плечо и отправился навестить своего друга Абейрику. Абейрико сидел в тени апельсинового дерева и вязал кровлю для крыши из листьев пальмы рафии. Обменявшись приветствием с Аконква, он повел его в свой оби. — Я сам собирался навестить тебя, когда покончу с этой кровлей, — сказал он, отряхивая песок, прилипший к ногам. — Все ли у тебя хорошо? — осведомился Оконква. Да, — ответила Берика. Сегодня придет жених моей дочери, и я надеюсь, что мы решим вопрос о выкупе. Я хочу, чтобы ты присутствовал. В этот момент в вошел сын Берики, Мадука. Поприветствовав Аконква, он собирался было уйти, но Оконква сказал ему. — Подойди, я хочу пожать тебе руку. То, как ты боролся на последних состязаниях, доставило мне большое удовольствие. Мальчик улыбнулся, обменялся рукопожатием с Конквы и ушел. Его ждут большие дела, сказала Конква. Если бы у меня был такой сын, как он, я был бы счастлив. Анвойя меня беспокоит. Его можно перешибить миской толченого имса. У меня больше надежды на двух его младших братьев, но... «Должен тебе сказать, Абейрика, что дети мои на меня не похожи. Где те молодые побеги, которые вырастут, когда погибнет старое банановое дерево? Если бы и Зинма была мальчиком, я бы не так беспокоился. Вот у нее правильный характер». «Зря ты тревожишься», — ответила Абейрика. «Твои дети еще слишком малы. Двое достаточно взрослые, чтобы оплодотворить женщину. Я в ее возрасте уже сам себя обеспечивал. Не, друг, он уже не маленький». Цыпленка, из которого вырастет петух, можно узнать, как только он вылупился. Я сделал все, что мог, чтобы из него вырос мужчина. Но в нем слишком много от матери. Слишком много от деда, — подумал оберико, но не сказал этого вслух. Однако эта мысль пришла в голову и самому о конкве. Но он давно научился изгонять призрак отца. Как только воспоминания о слабости родителя неудачника начинали его беспокоить, он гнал их, напоминая себя себе о собственной силе, И собственном успехе. Так он поступил и теперь, обратившись мыслью к последнему проявлению своего мужества. «Не понимаю, почему ты отказался пойти с нами, чтобы убить мальчика?» — сказал он. «Потому что не захотел», — резко ответил Аберика. «У меня были другие дела». «Ты говоришь так, будто сомневаешься во авторитете Оракула и его решении, что мальчик должен был умереть». «Не сомневаюсь. С чего ты взял?» Только Оракул не повелел ведь лично мне исполнить его наказ. Но кто-то же должен был исполнить его волю. Если бы все мы боялись пролить кровь, она не была бы исполнена. Как ты думаешь, что бы тогда сделал Оракул? Ты прекрасно знаешь, Конкве, что я крови не боюсь. Если кто-то скажет обо мне такое, то он солжет. Но позволь мне кое-что сказать тебе, друг. На твоем месте я бы тоже остался дома. То, что ты сделал... «Не понравится богине Земли. Именно за такие поступки она истребляет целые семьи. Она не может покарать меня за повиновение ее пророку», возразила Конква. «Кусок горячего имса не обожжет пальцы ребенка, если ему в руку его вкладывает мать». «Это правда», согласился Аберика. «Если Оракул скажет, что мой сын должен умереть, я спорить с этим не стану, но и своими руками делать этого не буду». Они бы продолжали свою дискуссию еще долго, если бы в этот момент не вошел Афаэду, Потому как блестели его глаза, можно было догадаться, что у него важные новости. Но торопить его было бы невежливо. Аберико предложил гостю зубок ореха кола, который они с Аконква уже разломили прежде. А Фаэду жевал медленно и вел беседу о саранче. Покончив со своим орешком, он сказал. «Странные события происходят в последние дни». «А что случилось?» – спросил Аконква. «Вы знаете Акбоя Финдулу?» – спросил Афаэду. «Так бы из Древней Иры?» — в один голос спросили Аконква и Аберика. «Он умер сегодня утром», — сообщил Афаэду. «Ну и что здесь странного? Он был самым старым жителем мира», — сказала Бирика. «Это так», — согласился Афаэду. «Но спросите, почему барабаны не несут у Мофи и весть о его смерти?» «Почему?» — опять одновременно спросили Аконква и Аберика. «Вот это-то и странно. Знаете его первую жену, которая ходит с палкой?» — Да, его зовут Азаймена. — Правильно. Азаимена, как вам известно, слишком стара, чтобы ухаживать за Ндулу во время его болезни, поэтому за ним ухаживали младшие жены. Когда он умер сегодня утром, одна из них пошла в хижину заимена и сообщила ей о его смерти. Азаймена встала с циновки, взяла свою палку и пошла в обе. Там она встала на четвереньки на пороге и позвала мужа, который лежал на подстилке. — Акбоя Финдулу! Трежда воскликнула она и вернулась в свою хижину. Когда самая младшая жена снова пришла за ней, чтобы позвать ее на обмывание тела, та лежала на циновке мертвой. «Это действительно странно», — согласился Оконко. «Придется отложить похороны индулу пока не погребут его жену. Вот почему барабаны молчат и ничего не сообщают у Мофии». Всегда говорили, что ундул ее заимены одна голова на двоих сказала Аберико. Помню, когда я был еще мальчишкой, про них даже песенку распевали. Он ничего не делал, не посоветовавшись с ней. Я этого не знал, удивился оконку Всегда думал, что в молодости он был сильным мужчиной. А он и был сильным, — сказал а Аконко с сомнением покачал головой. В те времена именно он вел за собой на войну всю умофию, подтвердил А Аконко постепенно начинал приходить в себя. Все, что ему было нужно, — это чем-то занять голову. Если бы он убил Лакимифуну во время сезона посадки или сбора урожая, ему было бы гораздо легче. Мысли его были бы сосредоточены на работе. Оконква не был мыслителем, он был человеком действия, но в отсутствие работы лучшим отвлечением ему служила беседа. Вскоре после ухода Офоэду Аконку взял свой мешок и засобирался домой. «Мне нужно идти надрезать пальмы на завтра», — сказал он. «А кто надрезает тебе высокие деревья?» — спросила Берика. Омизулика, ответила Конква. Иногда я жалею, что принял титул Оза, сказала Бирика. У меня сердце щемит, когда я вижу, как эти молодые ребята губят пальмы, неумело надрезая их. Это правда, согласился Оконква, но закон надо исполнять. Не понимаю, откуда взялся такой закон, сказала Бирика. У многих других племен человеку, имеющему титул, не запрещается влезать на пальмы. — У нас ему влезать на высокое дерево нельзя, а делать надрезы на низких деревьях, стоя на земле, можно. Невольно вспомнишь Демарагану, который не дал свой нож, чтобы зарезать собаку, потому что для него собака была табу, но предложил загрызть ее зубами. — А по мне так хорошо, что в нашем племени так чтят титул Оза, — возразила Конква. — У тех племен, о которых ты говоришь, Оза ценят так низко, что им может стать любой нищий. — Да я просто пошутил, — сказала Берека. В обамеоните этот титул и двух каури не стоит. Там у каждого мужчины на щиколотке нитка знак титула, и он ее не лишается, даже если его уличат в воровстве. Да уж, они действительно запятнали титул Оза. Согласился Оконква, вставая. Мои будущие свиди уже вот-вот придут, сказала Берика. Я очень скоро вернусь, пообещал Аконква, поглядев на положение солнца. Когда Оконку вернулся в хижине Берики, находилось семь человек. Жених, молодой мужчина лет двадцати пяти, его отец и дядя. Рядом с Абирекой сидели двое его старших братьев и Мадука, его шестнадцатилетний сын. «Скажи матери о Коеке, чтобы прислала нам в кола», велел сыну Абирека. Мадука молнией метнулся выполнять поручение. Разговор тут же сосредоточился на нем. Все согласились, что он быстрый, как стрела. «Я иногда думаю, что слишком быстрый», Заметила Абирека чуть снисходительно. Он почти никогда не ходит шагом, всегда бежит. Когда посылаешь его к по какому-нибудь делу, он срывается с места, не дослушав задания даже до половины. «Ты сам был таким же в его детстве», — напомнил ему старший брат. Как гласит пословица, когда корову жует траву, телята смотрят ей в рот. «Мадука смотрел в рот тебе». Не успел он закончить, как Мадука вернулся, в сопровождении Акуэке, своей единокровной сестры, которая несла деревянное блюдо с тремя орехами кола и аллигаторовым перцем — Она передала блюдо старшему брату отца, после чего смущенно поздоровалась за руку со своим женихом и его родственниками. Ей было около шестнадцати. Она как раз созрела для замужества. Жених и его родственники со знанием дела осмотрели ее юную фигурку, словно желали убедиться, что девушка красивая и спелая. Волосы девушки были уложены высоким хохолком на макушке. Кожа натерта соком бафии, и все тело красиво разрисовано краской улей. Три низки черных бус свисали с шеи на полную упругую грудь. На запястьях красовались красные и желтые браслеты, а Наталья и егида — поиски из бус в четыре или пять рядов. Пожав руки гостям, вернее, протянув им руку, чтобы они пожали ее, она вернулась в хижину помогать матери со стряпней. «Сначала сними егиду», — предупредила мать, когда девушка подошла близко к огню, чтобы принести пестик, стоявший прислоненным к стене у очага. Каждый день твержу тебя, что Егида и, и огонь не товарищи, но ты же ничего не слышишь. У тебя уши для украшения, а не для слуха. Вот вспыхнет твоя Егида, тогда узнаешь. А Куэки прошла в другой конец хижины и начала снимать стали и Егиду. Делать это надо было медленно и осторожно, стягивать каждую нитку по отдельности, иначе бы смогли могли рассыпаться и пришлось бы снова нанизывать на нити тысячу крокотных бусин. Ладонями она аккуратно тянула каждую нитку вниз, по кота, проскользнув через бедра, не ложилась к ее ногам. Мужчины в обе тем временем приступили к пальмовому вину, принесенному женихом Акуэке. Вино было... Хорошим и крепким, несмотря на плод пальмы, привязанный поперек горлышко кувшина, чтобы сдерживать струю шипучей жидкости, из него поднималась и переваливала через край белая пена. «Это вино — работа хорошего надрезчика», — сказал Аконква. Молодую жених, которого звали Ибе, широко улыбнулся и сказал отцу. «Слышал отец. Потом, обращаясь к остальным, добавил. Он никогда не признает, что я хороший надрезчик». «Он загубил своими надрезами три моих лучших пальмы», — пожаловался его отец, Укекбу. «То было пять лет назад», — вставил Ибе, разливая вино, — «до того, как я научился надрезать правильно». Он наполнил первый рог и подал его отцу. Потом стал наливать остальным. Оконку достал из мешка свой большой рог, подул в него, чтобы удалить пыль, которая могла в нем скопиться, и протянул его Ибе. Выпивая, мужчины говорили о чем угодно, только не о том, для чего собрались». И лишь когда кувшин опустел, отец жениха откашлялся и объявил о цели их визита, после чего Аберика протянул ему связку коротких прутьев. Укьякбу пересчитал их. Тридцать, уточнил он. Аберика согласно кивнул. Ну, есть чего начать, сказал Укьякбу и, повернувшись к брату и сыну, добавил: пойдемте-ка, пошепчемся снаружи. Все трое встали и вышли. Когда они вернулись, у Укекбу отдал Аберики обратно связку прутьев. Тот пересчитал их. Теперь вместо 30 в связке их было всего пятнадцать. Он передал связку брату Мачи, который тоже, пересчитав их, сказал, «Мы не собирались опускаться ниже 30, но, говоря устами собаки, если я уступлю тебе, а ты уступишь мне, получится игра. Световство должно быть игрой, а не ссорой. Поэтому мы избавляем». Он прибавил к связке 10 прутьев и передал ее Укекбу. Таким образом, шаг за шагом брачная цена Акуэки была в конце концов установлена. 20 мешочков каури. Когда торгующиеся партии достигли этого соглашения, уже опустились сумерки. «Пойди скажи матери Акуэки, что мы закончили», — велел Мадуке отец. И почти тут же появились обе женщины с глубокой миской фуфу. -фу. Вторая жена Аберики следовала за ними супницей, а Мадука принес кувшин пальмового вина». Угощаясь и попивая вино, мужчины беседовали об обычаях соседей. «Только сегодня утром мы с Аконко говорили об, об Аммионите, где титулованным мужчинам дозволяется влезать на деревья и толочь ямс для фуфу своим женам. Да у них все шиворот на выворот. Они не договариваются насчет выкупа как пын с помощью прутьев, а торгуются и орут, как будто покупают на базаре козу или корову. «Это очень плохо», — сказал старший брат Аберики. «Но что хорошо одним, плохо другим». У мунца вообще не торгуются, тем более с помощью прутьев. Жених просто приносит все новые и новые мешочки Каури, пока будущие родичи его не остановят. Плохой обычай, потому что он всегда приводит к ссорам». «Мир широк», — сказала Конква. «Я даже слышал, что в некоторых племенах дети принадлежат не мужчине, а его жене и ее семье». «Этого не может быть», — возразил Мачи. «С таким же успехом можно сказать, что женщина лежит на мужчине сверху, когда они мастерят детей». «Это вроде роскозней. «О белых людях, у которых, говорят, кожа белая, как мел», сказал Абейрика и поднял вверх кусочек мела, который имелся в обе каждого мужчины и которым его гости чертили на полулинии, линии, прежде чем начать есть орехи кола. «И у этих белых людей, говорят, нет пальцев на ногах». «А ты что, никогда их не видел?» — спросил Мачи. «А ты?» — вопросом на вопрос ответил Абейрика. «Один такой часто здесь проходит», — сказал Мачи. «Его зовут Амади». Те, кто знал Амади, рассмеялись. Он был прокаженным, а прокаженных вежливость требовала называть «белокожими».